Как и обыкновенно в Азии, подобное решение подействовало лучше всяких других убеждений. Описание этого озера Озеро Кукунор, замкнутое со всех сторон горами и лежащее словно в чаше на абсолютной высоте 10 800 футов, представляет форму груши, обращенной тупым концом к северо-западу, осуженным к юго-востоку. По моему барометрическому измерению и же кипения воды, абсолютная высота Кукунора была определена мной... в 1873 году в 10500 футов, 3200 м. По измерению экспедиции графа Сеченина, абсолютная высота Кукунора найдена равной 10 10932 футам, 3333 м. ныне абсолютная высота этого озера считается равной 3200 м. Длина озера в таком направлении занимает ровно 100 верст. Наибольшая его ширина от устья реки Галдын-Хари до устья реки Улан-Хушун, равняется 59 верстам. Окружность, если измерять, пересекая по хорде заливы и полуострова, простирается до 250 верст. Берега, за исключением северного, более глубокого, довольно извилистые и местами образуют обширные, но обыкновенно мелководные заливы. На озере пять островов, из них два скалистые лежат в его западной части – Три же другие, низкие песчаные, находятся невдалеке от северо-восточного берега. Глубина всего Кукунора, вероятно, не особенно велика. Промер, сделанный мной по льду с южного берега, в шести верстах восточные устья реки Галденхари, дал следующие результаты. В одной верстке от берега 32 фута, в двух верстах 52 фута, а в трех — 59 футов. западная более широкая половина описываемого озера, в то же время, вероятно, и наиболее глубокая Восточная же часть гораздо мельче. Здесь, недалеко от берега, лежат три песчаных острова, да и самый берег изобилует цепучим песком, принесенным, вероятно, западными ветрами, которые господствуют большую часть года, в особенности зимой и весной. Эти-то ветры, надувая постоянно пыль и песок, обмиляют восточную часть Кукунора. Лежащее здесь, невдалеке от большого озера и отделенное от него песчаной грядой озеро Харанор, несомненно, было некогда частью самого Кукунора, Подобной же песчаной грядой со временем, вероятно, отделятся два большие залива в юго-восточной части описываемого озера. Острова, здесь образовавшиеся, ныне уже намечают границу будущих песков. Вообще, Кукунор, судя по его берегам, где местами даже недавние наносы залегают на несколько десятков сажен от воды, уменьшается в своих размерах и вследствие того, вероятно, солонеет. В давнее время озеро это занимало, быть может, всю площадь своих низменных берегов, вплоть до передовых скатов окраинных гор. причина такого обмеления заключается вероятно, в постоянном засыпании песком и пылью, затем в малом количестве приточной воды, не возмещающей вполне убыль, производимую летним испарением на обширной площади всего озера. Вода Кукунора по анализу дербского профессора Шмидта в тысячи частях содержит 11,463 11, частей минеральных солей при удельном весе, а 1,970 тысячных. Из этой суммы наибольшее количество, а именно 6,1083 тысяч частей, приходится на долю поваренной соли, которая таким образом является преобладающей. В ясную солнечную погоду кукунорская вода отливает великолепным темно-голубым цветом. Поэтому монголы называют описываемое озеро голубым, куку -ку, или по южному произношению хуху, -ху, голубой, вернее синий, нор или нур озера. Тангуты зовут его Цок гумбум а китайцы Цинхай. Летом, в конце июня, вода Кукунора близ берегов нагревается на 18-20 градусов по Цельсию. Средняя же ее летняя температура, конечно, меньше. Измерена при летнем нашем посещении Кукунора, о чем в 17 главе. Замерзает описываемое озеро в половине ноября, вскрывается в конце марта. Лед достигает двух футов толщины и обыкновенно бывает гладкий, без торосов. В конце февраля мы наблюдали на этом льду узкие 1-2 футов поперечнике но длинные трещины, обнажавшие воду. О происхождении Кукунора у местных жителей сложены легенды повествующие что озеро это некогда было под землей в Тибете, там, где ныне стоит Лхаса, и лишь впоследствии перешло на свое нынешнее место. Скалистые же острова принесены были сюда из Наньшаня, большой остров птицей, для того, чтобы замкнуть отверстие, через которое изливалась наружу вода, иначе бы затопивший весь мир, малый остров злым духом, бросившим скалу в вышеупомянутую каменную замычку с целью вновь пустить воду, но, по счастью, не попавшим в цель. Этот последний остров состоит всего из нескольких белеющих издали небольших скал, он необитаем людьми. На большом же острове, лежащем на самой середине Кукунора и имеющем, как нам сообщили, от 8 до 10 верст в окружности, Выстроена небольшая кумирня, возле которой живет в пещерах из десяток буддийских монахов. Они питаются молоком коз, пасущихся здесь же на острове, и приношениями богомольцев, посещающих этот остров зимой по льду. Летом отшельники совершенно отрезаны от остального мира, так как на всем Кукуноре нет ни одной лодки. Вот поистине подобающее место для монастыря и для подвижнической уединенной жизни. Его бассейн. По своему положению, несмотря на величину, Кукунор вполне может быть назван горным Альпийским озером. Как обыкновенно у таких озер, его бассейн весьма мал, сравнительно с площадью самого озера, принимающего лишь две более значительные речки бухайн и Балима или харген -Гол. Остальные притоки Кукунора числом 23, в особенности текущие с южных гор, все маленькие речки или даже такие, в которых вода бывает только летом в период дождей. По берегам Большого озера местами раскидываются качковатые болота, вроде тибетских мотушириков но других второстепенных озер здесь нет, за исключением лишь озера Харанор и трех небольших озерков на устье реки Арагол. Все остальное пространство берегов Кукунора представляет собой степные равнины, более обширные на севере и западе, на востоке залегают цепучие пески, которые главной своей массой доходят до окраинных гор. Эти последние с трех сторон юга, востока и севера – Облегают описываемое озеро. На западной же его стороне высоких гор близко к берегу нет. Здесь, как уже было ранее говорено, тянется вверх по бухайн обширное холмистое плато. Южные горы, то есть хребет Южно-Кукунорский, стоят высокой стеной невдалеке от берега, так что оставляют лишь неширокую, местами значительно покатую степную полосу. Северные горы, та ветвь Нанчани, которая тянется по южной стороне реки Татунгола, расположены в значительной дали от берега, поэтому полоса степей здесь гораздо шире. Восточные же горы опять продвигаются к Кукунору. Эти горы связывают Наньшань с хребтом, расположенным между Сининской рекой и левым берегом Верхней Хуанхэ. В то же время они ограждают высокое Кукунорское плато к сторонам более низкой Сининской равнины. Но ни один из трех вышеуказанных окраинных Кукунорских хребтов не достигает снежной линии. Климат Климат Кукунора, то есть самого озера и окружающих его степей, значительно разнится от климата окраинных гор. Там обилие летней влаги, поэтому сырость. Здесь, хотя летом дожди падают нередко, но далеко в меньшем количестве, и самый период их не так продолжителен В прочие же времена года на Кукуноре большая сухость атмосферы, западные бури, в особенности весной, и сильные холода во время почти бесснежной зимы. Флора Такие условия, помимо солончаковой почвы, конечно, не невыгодны для лесной и даже кустарной растительности, поэтому в равнинах кукунора ни то, ни другой нет. Лишь на бухайн да и то вдали от берега озера, растет балгамуто, а в песках восточной части встречаются ель и низкий тополь. Затем, помимо кочковатых болот, на которых, между прочим, попадается тибетская осока, равнины кукунора порастают степной травой, превосходной для корма скота. Подробнее флора кукунора будет описана в 17 главе. Фауна. На этих равнинах появляется и степная фауна, в которой преобладают северные тибетские виды, хотя встречаются также и виды, свойственные гоби. Так, из крупных зверей на кукуноре много куланов и дзеренов, изобильны волки, лисицы и керсы. Вероятно, пищухи, живущие в норах, водятся здесь в бесчисленном множестве. В самом озере очень много рыбы, принадлежащей к одному только роду. В первое путешествие мной добыт был здесь только один вид этого рода, названный профессором Кеслером моим именем. Теперь нашлись еще один или два новых вида того же рода. Кроме того, в береговых ключах и речках мы добыли еще два новых вида губача. Рыбной ловлей на кукуноре, кажется, теперь никто не занимается. По крайней мере, мы не видали здесь ни одного рыбака. Обилье рыбы в описываемом озере привлекает сюда летом много орланов, чаек и бакланов. Кроме того, в большом количестве здесь же гнездятся горные гуси, турпаны и кулики-красноножки. Из местных пернатых по степям кукунора изобильны земляные вьюрки, саксаульная сойка, пустынники, а по болотам тибетские жаворонки. Весной, вероятно, и осенью пролетных птиц даже водяных на кукуноре бывает весьма немного.